не было, но валялось вдоволь разбухших от дождя щитов и записок с лиловыми разводами дешевых чернил. Зато на полках товар был почти не тронут сыростью. Я взял себе три записные книжки — родные сестры той, в которой я сейчас веду свои записи, у меня страсть к хорошим записным книжкам, несколько карандашей и Библию, Библию которой мне так не хватало и без которой я во время моей колониальной службы не отправлялся ни в одну экспедицию. Упаковав все это в скатерти, мы положили узлы на стол и стали советоваться, как поднять их к нам в корзину наверх. Но мы явно недооценивали сообразительность марсиан. Только мы несколько отошли от стола, как щупальца схватило одно за другим оба громадных узла и перенесло их в корзину со сноровкой бывалого грузчика. В это время Майкл Офлаган, у которого рождались одна безумная идея за другой, стал совать мне в руки увесистые продолговатые коробки. Я глянул на их наклейки, и меня чуть не хватил удар. Это были коробки с охотничьим порохом. «В крайнем случае», — возбужденно шептал мне Офлаган, — «мы уничтожим хоть одну марсианскую боевую машину. Ну, берите же!» Он настолько обезумел, что даже не счел нужным прибавить. «Сэр, берите!» И я захвачу коробки четыре. Эти вордалаки не знают, что в этих коробках, а когда поймут, будет поздно. «Я вам приказываю немедленно положить порох на место», — крикнул я этому осатаневшему молокососу. «У меня семья, дети» и я не тороплюсь на тот свет. У флаган от злости покраснел до самых корней своих рыжих волос, но то, что еще осталось в нем от дисциплинированного солдата, заставило его выполнить мое приказание. От волнения у меня пересохло в горле. Я раскупорил бутылку содовой и налил себе стакан. Сколько это потребовало времени? Минуту, не более. Но за это время проклятый ирландец Успел схватить из витрины охотничью двустволку и зарядить ее. «Бегите — Бегите! — крикнул он мне, стреляя в упор в дежурные щупальце. — Бегите через кухню и спрячьтесь в саду, а я постараюсь пока задержать это чудище. Да здравствует Ирландия! Никогда еще я не был так близко от смерти. Я схватил недопитую бутылку и изо всей силы ударил ею по голове этого идиота. О, флаган рухнул на пол без чувств, головой в лужу, которая сразу покраснела от крови. И это спасло мне жизнь. Имея я глупость броситься бежать, меня бы без труда поймали и... бр! даже страшно подумать. Я уже имел случай писать об удивительной сообразительности марсиан. На этот раз они поняли, что О, флаган хотел организовать наш побег. А я не согласился. Они это отлично поняли. Полагаю, что в конечном счете и Флаган уразумел бы, что я действовал в интересах нас обоих, но, к сожалению, пути наши сразу и бесповоротно разошлись. То самое щупальце, в которое он столь легкомысленно и бесполезно выпустил заряд, как ни в чем не бывало подхватило обеспамятившего солдата и зашвырнуло его в мрачную глубину чуть приоткрывшегося цилиндра. Крышка стала сама по себе завинчиваться, я услышал донесшееся из цилиндра довольное уханье марсиан, и у меня мороз прошел по коже. Потом тоже щупальца мягко обхватила меня подмышками и бережно подняла в корзину, где и оставила наедине с теперь уже только для меня одного предназначенными двумя узлами. Надо будет все-таки поэкономнее расходовать продукты и напитки. Бог знает, сколько дней и ночей мне предстоит еще провести в этой ужасной корзине, пока дойдет мой черед. А вдруг меня минет чаша сия? Господи, помоги мне ради моей бедной жены, ради моих невинных деток. Четверг, 25 июня. Прошлой ночью я не сомкнул глаз. Я осушил бутылку Мартини и очень-очень многое передумал. Утром, лишь только достаточно рассвело, я начертил на листке бумаги Пифагоровы штаны и поднес бумагу к самому иллюминатору. В цилиндре заметили, что я хочу привлечь их внимание. Пучок света, на сей раз, к счастью, безвредного, осветил мой незамысловатый чертеж и одна за другой несколько пар больших, чудовищно спокойных глаз показались по ту сторону иллюминатора. Мой расчет был прост. Мыслящие существа, дошедшие до такой степени, высокой степени цивилизации, как марсиане, не могут обойтись без геометрии. Геометрия всюду одинакова. Увидев мой чертеж, марсиане поймут — что имеют дело с мыслящим существом, и что это мыслящее существо хочет с ними вступить в контакт. Удостоверившись, что все они ознакомились с моим первым чертежом,